— Без тебя я жить не собирался, — заявил Эдвард в этой самой комнате, когда мы смотрели, как умирают Ромео и Джульетта, только как и что делать не знал. — Само собой, Эммит с Джаспером помогать бы не стали. Вот я и подумал, может, направиться в Италию и каким-то образом спровоцировать Вальтуре. — Вальтуре раздражать не рекомендуется, если, конечно, не хочешь умереть. — Если не хочешь умереть. «Нет!» — после шепота и многозначительных взглядов звериный, вырвавшийся из груди, крик не на шутку напугал присутствующих. Мои щеки побагровели, я догадалась, что было в видении Хеллис. «Нет, нет, нет, он не может, не должен!» Окончательное решение брат принял после того, как юный мистер Блэк подтвердил, тебя не спасти. «Но ведь он уехал, я ему надоела, так что какая разница? Эдвард знал, рано или поздно я умру?» Вряд ли он планировал надолго тебя пережить, — тихо проговорила Элис. «Да как он смеет!» — вскочив на ноги, орала я. А Джейкоб неуверенно поднялся, чтобы снова заслонить меня от подруги. «Прочь с дороги, Джейкоб!» — я с стервенением оттолкнул его. «Что нам делать?» В моем голосе звенела самая настоящая мольба. «Должен же быть какой-то выход! Разве позвонить ему нельзя?» Девушка покачала головой. Пробовала. Брат швырнул сотовый в мусорный бак посреди Рио, и его уже подобрали. Мне ответил кто-то чужой. «Пять минут назад ты сказала, надо спешить. Куда спешить? Давай сделаем то, что ты хотела». «Белла, я... Я не знаю, могу ли я тебя просить...» Договорить Елис не решилась. «Проси!» — потребовала я. Словно пытаясь удержать на месте, девушка обняла меня и, подчеркивая то или иное слово, сжимала сильнее. «Возможно, мы уже опоздали». Я видела, как он идет к Вальтуре и умоляет о смерти. От ужаса мы обе съежились, а у меня будто глаза запорошило, борясь со слезами, я часто-часто моргала. Все зависит от их решения. Окончательный вердикт мне откроется лишь, когда они его примут. Скажут «нет», а это вполне вероятно. аро очень близок с Карлайлом и не захочет сделать ему больно. У Эдварда есть план «Б». В Альтуре всеми правдами и неправдами защищают свой город. Любой нарушитель покоя будет тотчас остановлен. Брат совершенно прав, они поступят именно так. Стиснув зубы от бессилия, я смотрела на Элис. Она до сих пор не объяснила, почему мы торчим здесь, а не спешим на помощь Эдварду. Получается, если в Альтуре удовлетворят его просьбу, мы опоздали. Если скажут «нет» и он быстро придумает нарушение, тоже опоздали. А вот, окажись, план изощреннее, тогда, возможно, мы получим отсрочку. Так пошли! Белла, послушай, успеем или нет, мы окажемся в самом сердце города Вальтуре. Если Эдвард осуществит свой план, меня сочтут сообщницей. Ты же вообще смертная, которая слишком много знает, да еще пахнет восхитительно. Весьма вероятно, что нас обеих просто устранят, хотя в твоем случае это будет не наказание, а скорее трапеза. — Что ж мы время теряем? — вырвалось у меня. — Если боишься, поеду одна. Я мысленно подсчитала оставшиеся на счету деньги. Надеюсь, Элис одолжит недостающую сумму. — Боюсь, для тебя это затея чревата гибелью. — Знаешь, у меня тут чуть ли не каждый день чреват гибелью. Говори, что делать? — Напиши записку Чарли, а я позвоню в аэропорт. — Чарли, — вздохнула я. Не то чтобы мое присутствие оберегало отца, но оставлять его здесь одного перед лицом такой опасности. «Я пригляжу за Чарли, не волнуйся!» Раздраженно пообещал Джейкоб. «К черту соглашение!» Я выразительно посмотрел на товарища. «Скорее было, скорее!» Прервала наш безмолвный диалог Элис. Бросившись на кухню, я один за другим открывала ящики и вываливала их содержимое на пол. «Ручку! Срочно! Ручку!» Джейкоб нашел ее первым и протянул мне. «Спасибо!» — буркнул я, сдирая колпачок зубами. Вслед за ручкой парень отыскал блокнот, где мы записывали телефонные сообщения. Оторвав страницу, я отшвырнула его подальше. «Папа, Эдвард в беде, поэтому мне придется уехать с Элис. Когда вернусь, сотрешь меня в порошок. Понимаю, время выбрало наихудшее. Прости, очень тебя люблю, Белла». «Не уезжай», — прошептал Джейкоб. «В отсутствии Элис гнева и напускной бравады как не бывало. Тратить время на пустые споры совершенно ни к чему» прошу пожалуйста позаботься о чарли умоляла я бросаясь обратно в гостиную элис с сумкой через плечо уже ждала у входной двери захвати бумажник понадобится удостоверение личности ради всего святого надеюсь у тебя есть паспорт потому что изготовить фальшивый я уже не успею кивнув я помчалась в свою комнату